Дорогие друзья и знакомые, а также парочка незнакомцев. Прошу простить меня за эту рассылку, хотя я нисколько не раскаиваюсь. Простите также за бесстыдный самопиар, за который мне ни капельки не стыдно. Я пишу вам, чтобы рассказать о проекте, над которым работаю вот уже две недели, потому что чувствую, вы задолжали мне свое время, деньги и внимание. Я устраиваю вечер музыки, чтения и кино вместе под названием Литературный салон Лана» на заброшенной парковке в Лейтонстоуне. Идея в том, чтобы воссоздать атмосферу интеллектуального вечера кружка Блумсбери и сериала Вечеринка у Ноэли дома одновременно. Для начала мы послушаем стихи Индии Таулер Таулербекс на тему ее недавней судьбоносной стрижки, стандартных настроек интернет-браузера и референдума по выходу из ЕС. Она представит свою работу с легким ямайским акцентом, несмотря на диплом Челтенхэмского женского колледжа. Сборник Индии Не беси меня вы сможете приобрести на месте. Затем Табита прочтет отрывок из своей дебютной электронной книги Заметки о золотом дожде, секс-мемуары феминистки. За чтением последует обсуждение с телеведущим Фокси Джеймсом Т4 Новости MTV роли мочи в патриархальном обществе. Многие из вас уже знают из Фейсбука, что Олли основал свою собственную политическую партию юных невежественных либералов. На встречу он зачитает нам свою программу. Вечер продолжит дискуссия с Фокси о трех приоритетных направлениях деятельности партии: домашнее хозяйство, образование и возобновление работы ночного клуба Фабрика. Олли будет также вести запись в партию на месте. Затем хедлайнер вечера мой короткометражный фильм Никто не возражает против того, что Ульрика Джонсон эмигрантка. Это высказывание на тему культурной идентичности, гражданства и независимости в декорациях поселений мрачного будущего. Фильм закончится на шестой минуте, затем мы с Фокси проговорим о нем на сцене еще два часа. Я поблагодарю актеров, по большей части членов моей семьи, и съемочную группу с таким видом, будто вместе мы побили рекорд мирового кинопроката потом с интонациями прожжённого шоумена, закатыванием глаз и понебратскими шутками, как Мартин Скорсезе на пресс-конференции, посвященной славным парням, примусь рассказывать о работе на съемочной площадке. На вечере будет крафтовое пиво, сваренное моей соседкой на балконе нашей новостройки в Пенж. Сон в альпах на вкус как жидкий ржаной хлеб, а на запах как инфицированная моча и стоит 13 фунтов за бутылку. Наслаждайтесь. Также у нас будет корзинка для пожертвований, куда вы сможете положить ровно столько, во сколько оцениваете дружбу со мной. Продолжение «Улерики» сейчас находится на стадии препродакшна. Я планирую приступить к съемкам как можно быстрее. Но мне не хочется ради этого устраиваться на скучную работу, как у всех вас. Я просто далеко не жаворонок, совсем как Кируак. Поэтому ваша щедрость послужит благому делу. Большое-пребольшое спасибо за вашу поддержку в этой затее. Я лично отблагодарю каждого, кто придёт, кроме тех, кого недостаточно хорошо знаю. Их я формально поприветствую, а потом скажу своим друзьям: "О, господи, ума не приложу, что он здесь делает. Я не видела его со школы. Наверняка влюблён в меня. Да прибудет с вами сила искусства". Лана Трикса